Танец мотыльков. В прожилках солнечного света танцуют вода ручейков. Играет день на флейтах лета Поднежный танец мотыльков. В одном порыве и круженье мелькая крылышки сплелись, поет им ветер в упоенье, и птиц подбрасывает ввысь. На тонких ножках пляшут маки. Нет ни печали, ни оков, их лепестки горят, как флаги во славу белых мотыльков. Пусть мир не прочен и не вечен, Любым напастям вопреки, Венцом созданье и предтечей Сольются в танцы мотыльки. Несется время колесница, Но под колесами веков все не умрет, Покуда длится беспечный танец мотыльков.